Глава шестая. «Мышь на допросе у котов». Урсусу пришлось пережить еще одну тревогу, и достаточно страшную. На этот раз дело касалось непосредственно его. Он получил предложение явиться в Бишопсгейт, в комиссию, состоящую из трех пренеприятных лиц. Это были доктора, официальные блюстители порядка. Один был доктор богословия, представитель вестминстерского декана, другой доктор медицины, представитель коллегии 80 третий доктор истории и гражданского права, представитель Грышемской коллегии. На этих трех экспертов, во всех предметах, доступных по знанию, был возложен надзор за всеми речами, произносимыми публично на всей территории 130 приходов Лондона, 73 приходов Миддлсекского графства, а заодно уж и пяти Саутворских. Эти богословские судилища существуют в Англии еще и поныне и беспощадно расправляются с провинившимися. 23 декабря 1868 года решением Арчского суда, получившим утверждение Тайного совета лордов, преподобный Маканочи был приговорен к порицанию и возмещению судебных издержек за то, что зажег свечи на простом столе. Литургии шутить не любит. Итак, в один прекрасный день Урсус получил от трех ученых-докторов письменный вызов в суд, который, к счастью, был вручен ему лично, так что он мог сохранить дело в тайне. Не говоря никому ни слова, он отправился по этому вызову, трепеща при мысли, что в его поведении что-то могло подать повод заподозрить его, Урсуса, в какой-то дерзости. Для него, столько раз советовавшего другим помалкивать, это было жестоким уроком «Болтун исцелись сам». Три доктора, три официальных блюстителя законов заседали в Бишопсгейте, в глубине зала первого этажа, в трех черных кожаных креслах. Над их головами стояли бюсты Миноса, Эака и Радаманта. Перед ними стол, в ногах скамейка. Войдя в зал в сопровождение степенного и строгого пристава и увидев ученых мужей, Урсус сразу же мысленно окрестил каждого из них именем того страшного судьи подземного царства, чье изображение красовалось у него над головой. Первый из трех, Минос, официальный представитель богословия, знаком велел ему сесть на скамейку. Урсус поклонился учтиво, то есть до земли, и, зная, что медведя можно задобрить медом, а доктора латынью, произнес, почти не разгибая спины, из уважения к присутствующим. «Трое составляют капитал» и с головой, смирение обезоруживает, сел на скамейку. Перед каждым из трех докторов лежала на столе папка с бумагами, которые они перелистывали. Допрос начал Минус. «Вы выступаете публично?» «Да», — ответил Урсус. «По какому праву?» «Я философ». «Это еще не дает вам права». «Кроме того, я скоморох», — сказал Урсус. «Это другое дело». Урсус вздохнул с облегчением, но еле слышно. И Минус продолжал. «Как скоморох вы можете говорить, но как философ вы должны молчать». «Постараюсь», — сказал Урсус. И подумал. «Я могу говорить, но должен молчать. Сложная задача». Он был сильно напуган. Представитель богословия продолжал. «Вы высказываете неблагонамеренные суждения. Вы оскорбляете религию». Вы отрицаете самые очевидные истины. Вы распространяете возмутительные заблуждения. Например, вы говорили, что девственность исключает материнство. Урс кротко поднял глаза. Я не говорил этого. Я только сказал, что материнство исключает девственность. Минус задумался и пробормотал. В самом деле это нечто прямо противоположное. Это было одно и то же но первый удар был отражен. Размышляя над ответом Урсуса, Минус погрузился в бездну собственного тупоумия, вследствие чего наступило молчание. Официальный представитель истории, тот, которого Урсус мысленно назвал Ардамантом, постарался прикрыть поражение Минуса, обратившись к Урсусу со следующими словами. «Обвиняемый, всех ваших дерзостей и заблуждений не перечислить. Вы отрицали тот факт, что...» Фарсальская битва была проиграна, потому что Брут и Касси встретили по дороге негра. «Я говорил», — пролепетал Урсус, — «что это объясняется также тем, что Цезарь был более талантливым полководцем».